Однако, как скоро стало известно, там на протяжении нескольких последних лет постоянно жила сдвоенная семья голованов. Нынешнее поколение уже стало забывать, кто такие голованы. Я напоминаю, это раса разумных киноидов с планеты Саракш, одно время находившихся в очень тесном контакте с землянами. Эти большеголовые говорящие собаки охотно сопровождали нас по всему космосу и даже имели на нашей планете нечто вроде дипломатического представительства. Лет 30 назад они ушли от нас и в контакты с людьми больше не вступали. На юге острова была округлая вулканическая бухта. Она была неописуемо грязна. Берега ее обросли какой-то мерзкой пеной. Похоже, вся эта дрянь имела органическое происхождение, потому что привлекала к себе неисчислимые стаи морских птиц. Впрочем, в остальном воды бухты были безжизненны. Там даже водоросли размножались неохотно. И на этом острове происходили убийства. Одни люди убивали других. И это было до такой степени страшно, что в течение нескольких месяцев ни у кого рука не поднималась сообщить об этих событиях средством массовой информации. Довольно скоро выяснилось, что виною, а точнее причиной всему, был исполинский силурийский моллюск, чудовищная первобытное головоногая, некоторое время назад поселившаяся на дне вулканической бухты. Должно быть, его закинуло туда тайфуном. Биополе этого монстра, время от времени всплывающего на поверхность, оказывало угнетающее действие на психику высших животных. В частности, и у человека оно вызывало катастрофическое снижение уровня мотивации. В этом биополе человек становился асоциален, но мог убить приятеля, случайно уронившего в воду его рубашку и убивал. Так вот, Тойва Глумов вбил себе в голову, будто этот моллюск и есть предсказанный Бромбергом индивид монокосма в процессе сотворения. Надо признаться, что в начале, когда фактов не было еще совсем, рассуждения его выглядели довольно убедительно, если вообще можно говорить об убедительности логики, построенной на фантастической предпосылке. И надо было видеть, как шаг за шагом отступал он под давлением все новых данных, которые ежедневно добывали потрясенные специалисты по головоногим и палеонтологии. Добил его один студент-биолог, раскопавший в Токио японский манускрипт XIII века, где проводилось описание этого или такого же чудовища, цитирую по своему дневнику. В восточных морях видят Катацу-моридака, пурпурного цвета, с множеством длинных тонких рук, высовывается из круглой раковины размером в 30 футов со стриями и гребнями, глаза как бы гнилые, весь оброс полипами. Когда всплывает, лежит на воде плоско, наподобие острова, распространяя зловоние и испражняясь белым, чтобы приманить рыб и птиц. Когда они собираются, хватает их руками без разбора и питается ими. В лунные ночи лежит, колыхаясь на волнах, устремив глаза в поднебесье и размышляет о пучине вод, откуда извергнут. Размышления эти столь мрачны, что ужасают людей, и они уподобляются тиграм. Помню, как прочитавше это, его несколько минут молчал в глубокой задумчивости, а затем вздохнул, как мне показалось, с облегчением, и сказал, «Да, это не то. И хорошо, потому что слишком уж мерзко». По его представлениям, монокосм должен быть существом вполне отвратительным, но все же не до такой степени. Монокосм в обличии силурийского спрута не влезал в его представление. Точно так же, к слову, как не влезал этот моллюск ни в какие представления специалистов, со своим едоносным биополем, со своим раздвижным панцирем и со своим личным возрастом, превышающим 400 миллионов лет. Таким образом, первое серьезное дело, за которое взялся Тойва Глумов, закончилось ничем. Таких пустышек в дальнейшем было у него немало. И вот в середине 98 -го года он попросил у меня разрешение взяться за обработку материалов по массовым фобиям. Я разрешил. Документ 3. Рапорт-доклад Камкон-2. Номер 2011 дробь 99, Урал-Север. Дата 20 марта 99 -го года. Автор Т. Глумов, инспектор. Тема 009, визит старой дамы. Содержание, космофобия, синдром пингвина. Анализируя случаи возникновения космических фобий за последние сто лет, я пришел к заключению, что в рамках темы 009 для нас могут представлять интерес материалы по так называемому синдрому пингвина. Источники. А. Мебиус. Доклад на 14-й конференции космопсихологов. Рига, 84. А. Мебиус. Синдром пингвина. ПКП. Проблемы космической психологии. 42-84. А. Мебиус. Снова о природе синдрома пингвины. ПКП 4485. Справка. Мебиус Асмадей Матвей, доктор медицины. Член корреспондент АМН Европы. Директор филиала Всемирного института космической психопатологии, Вена. Родился 26 -го, 4 -го, 36. -го. Инсбрук. Образование. Факультет психопатологии Сарбона. Второй институт космической медицины Москва. Высшие курсы бесприборной акванавтики Гналулу. Основные области научных интересов. внепроизводственные, космо и аквафобии. С 81 по 91 заместитель председателя Главной медицинской комиссии управления космофлота, ныне общепризнанный основатель и глава школы так называемой полиморфной космопсихопатологии. 7 октября 1984 года на конференции космопсихологов в Риге доктор Осмодей Мебиус сделал сообщение о новом виде космофобии – который он назвал «синдром пингвина». Фобия эта представляла собой неопасное психическое отклонение, выражающееся в навязчивых кошмарах, поражающих больного во время сна. Стоит больному задремать, как он обнаруживает себя висящим в безвоздушном пространстве, абсолютно беспомощным и бессильным, одиноким и всеми забытым, отданным на волю бездушных, и неодолимых сил. Он физически ощущает мучительное удушье, чувствует, как тело его прожигают насквозь разрушительные жесткие излучения, как истончаются и тают его кости, как закипает и начинает испаряться мозг. Неслыханное, невероятное по интенсивности отчаяние охватывает его, и он просыпается. Доктор Мебиус не счел эту болезнь опасной, потому, во-первых, что она не сопровождалась какими бы то ни было уязвлениями психики и сомы, а во-вторых, успешно поддавалась амбулаторной психотерапии. Синдром пингвина привлек внимание доктора Мебиуса прежде всего потому, что являлся совершенно новым явлением, не описанным ранее никем и никогда. Удивительно было, что болезнь эта поражает людей без различия пола, возраста и профессии. Не менее удивительно было и то, что не усматривалось никакой связи синдрома с ген-индексом заболевшего. Заинтересовавшись этиологией явления, доктор Мебиус подверг собранный материал, около 1200 случаев, многофакторному анализу по 18 параметрам. И с удовлетворением обнаружил, что в 78% случаев синдром возникал у людей, совершавших дальние космические перелеты на кораблях типа «Призрак-17» «Пингвин».